Хорошо, я тебя кормила. Замечательно. Как поживаешь, Флёр? Не слишком устала? Ничуть. Как тебе понравилось быть кочегаром? Хорошо. Машинист у меня был молочина. Энна будет жалеть. Она еще отлеживается. Она очень помогла нам. Почти шесть лет прошло, Джон. Ты мало изменился.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 Я все помню, Флер.